Если бы только не то обстоятельство, что занятые такой добычей, как мертвый кит, акулы во всех прочих случаях жизни, готовые пожрать без разбора все, что подвернется, тут уж редко трогают человек. Тем не менее, как нетрудно понять, поскольку все это протекает не без их разбойничего участия, здесь нужен глаз да глаз.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 И вот когда обессиливший дикарь с посиневшими губами и красными глазами вскарабкался наконец по цепям на палубу и стоит упорочнивый, весь мокрый и дрожащий, к нему приближается Стюарт и с ласковым сердобольным видом подает ему что? Горячего гробу? Как бы не так.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 «Вот видишь, Стюарт!» — воскликнул Стап. «Мы тебя научим, чем отпаивать наших гарпунчиков. Тут твои лекарские снадобья не нужны. Или, может быть, ты нас отравить замыслил, а? Выправил на нас страховые полисы, а теперь хочешь нас уморить и прикарманить премии, так что ли?»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 Вот я покажу тебе настойку, негодяй. А ну, получай, лети в буфетную, принесешь что-нибудь получше. Я, кажется, не сделал ничего дурного, мистер Старбик. Ведь капитан приказал грог для гарпунера, который работает на китя. Ладно, сказал Старбик, только не бейте его больше и.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 Вторая заключала дар тетушки Хариты и была безвозмездно отдана волнам.